Самое последнее время я стал ездить на рулетку Зерщикова. До того же времени ездил дома в три, все с князем, который вводил меня в эти места. В одном из этих домов преимущественно шел банк и играли на очень значительные деньги. Но там я не полюбил. «Я видел, что там хорошо при больших деньгах, и, кроме того, туда слишком много приезжало нахальных людей и гремящей молодежи из высшего света. Этот князь и любил. Любил он и играть, но любил и якшаться с этими сорванцами. «Я заметил, что на этих вечерах он хоть и входил иногда со мной вместе рядом, но от меня как-то в течение вечера отдалялся и ни с кем из своих меня не знакомил. Я же смотрел совершенным дикарем и даже иногда до того, что случалось, обращал на себя тем внимание. За Егорным столом приходилось даже иногда говорить кое с кем, но раз я попробовал на другой день, тут же в комнатах раскланяться с одним господчиком, с которым не только говорил, но даже и смеялся накануне, сидя рядом, и даже две карты ему угадал, и что ж, он совершенно не узнал меня. То есть хуже, посмотрел как бы с выделанным недоумением и прошел мимо, улыбнувшись. Таким образом, я скоро там бросил и пристрастился ездить в один клак, иначе не умею назвать. Это была рулетка, довольно ничтожная, мелкая, содержимая одной содержанкой, хотя та в залу сама и не являлась. Там было ужасно нараспашку, и хотя бывали и офицеры, и богачи-купцы, но все происходило с грязноцой, что многих, впрочем, и привлекало. Кроме того, там мне часто везло. Но я и тут бросил, после одной омерзительной истории, случившейся раз в самом разгаре игры и окончившейся дракой каких-то двух игроков, и стал ездить к Зерщикову, к которому опять-таки ввел меня князь. Это был отставной штабс-ротмистр, и тон на его вечерах был весьма сносный, военный, щекотливо раздражительный к соблюдению форм чести, краткий и деловой. Шутников, например, и больших кутил там не появлялось. Кроме того, ответный банк был очень даже не шуточный. Играли же в банк и в рулетку». До сего вечера, 15 ноября, я побывал там всего раза два, и Зерщиков, кажется, уже знал меня в лицо. Но знакомых я еще никого не имел. Как нарочно и князь с Дарзаном явились в этот вечер уже около полуночи, воротясь с того банка светских сорванцов, который я бросил. Таким образом, в этот вечер я был как незнакомый в чужой толпе. «Если б у меня был читатель и прочел все то, что я уже написал о моих приключениях, то, нет сомнения, ему нечего было бы объяснять, что я решительно не создан для какого бы то ни было общества. Главное, я никак не умею держать себя в обществе. Когда я куда-то вхожу, где много народу, мне всегда чувствуется, что все взгляды меня электризуют». Меня решительно начинает коробить, коробит физически, даже в таких местах, как в театре, а уж не говорю, в частных домах. На всех этих рулетках и сборищах я решительно не умел приобрести себе никакой осанки. То сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вежливость, то вдруг встану и сделаю какую-нибудь грубость». А между тем, какие негодяи, сравнительно со мной, умели там держать себя с удивительной осанкой. И вот это-то и бесило меня пуще всего, так что я все больше и больше терял хладнокровие. Скажу прямо, не только теперь, но и тогда уже мне все это общество, да и самый выигрыш, если все говорить, стало, наконец, отвратительно и мучительно. Решительно, мучительно! Я, конечно, испытывал наслаждение, чрезвычайное, но наслаждение это проходило через мучение. Все это, то есть э, эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казались мне страшно грязными. Только что выиграю и тотчас на все плюну. Каждый раз, говорил я себе, засыпая на рассвете у себя на квартире после ночной игры. И опять-таки этот выигрыш. Взять уж то, что я вовсе не любил деньги. То есть я не стану повторять гнусные казенщины, обыкновенные в этих объяснениях, что я играл, дескать, для игры, для ощущений, для наслаждения риска, азарта и прочее, а вовсе не для барыша. Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, и не моя идея, но так или этак, а я тогда все-таки решил попробовать в виде опыта и этим путем. Тут все сбивала меня одна сильная мысль. Ведь уж ты вывел, что миллионщиком можешь стать непременно, лишь имея соответственно сильный характер. Ведь уж ты пробы делал характеру. «Так покажи себя и здесь. Неужели у рулетки нужно больше характеру, чем для твоей идеи? Вот что я повторял себе». А так как я и до сих пор держусь убеждения, что в азартной игре при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть, то, естественно, я должен был тогда все более и более раздражаться, видя, что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь, как совершенный мальчишка. «Я, могший выдержать голод, я могу выдержать себя на такой глупости, вот что дразнило меня». К тому же сознание, что у меня, во мне, как бы я ни казался смешон и унижен, лежит то сокровище силы, которое заставит их всех когда-нибудь изменить обо мне мнение. Это сознание уже с самых почти детских униженных лет моих составляло тогда единственный источник жизни моей, мой свет и мое достоинство, мое оружие и мое утешение и Иначе я бы, может быть, убил себя еще ребенком. А потому мог ли я не быть раздражен на себя, видя, в какое жалкое существо обращаюсь я за Егорным столом? Вот почему я уж и не мог отстать от игры. Теперь я все это ясно вижу. Кроме этого, главного страдало и мелочное самолюбие. Проигрыш унижал меня перед князем, перед Версиловым, хотя тот ничего не удостаивал говорить перед всеми и даже перед Татьяной, так мне казалось, чувствовалось. Наконец, сделаю еще признание, я уже тогда развратился». Мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого. Я сознавал это и тогда, но только отмахивался рукой, теперь же записывая краснею.